который происходил из духовных, немедленно выпросил у меня бутылку на случай, как он выжился могущего произойти простудного заболевания и закуску у меня нашла с гастрономической, молодая редиска со свежим, так что сбитым маслом. Нос, одельство ж какого сорта? спросил после пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрещавшего под ним старого кресла.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 И одна из них прям бутон садовый, — ехидно вставил урядник. Ну уж там бутон или не бутон, это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участие? Вот бы вам уж так к спеху требуется их выселить. Ну хоть подождите немного, пока месяц, я сам у помещика поклопочу. Чем вы рискуете, если подождетесь месяц? — Как чем я рискуюсь? — Взвился с кресла урядник. Помилуйте, да всем рискую и прежде всего службайс. Бог его знает, каков этот господин Ильешевич, новый помещик. А быть может, каверзникс, из таких, которые чуть что сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербургс. У нас ведь бывают такие. -с. Я попробовал успокоить расходившегося урядника. Ну, полности.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 — Что ж вы думаете, я из каких-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет, с этого мне плохо понимаете. — Да что вы горячитесь, я в психиафриканыч. здесь вовсе не в сумме дело, а просто так, ну хоть по человечеству. По человечеству! иронически отчеканил он каждый слог. Позвольтесь, да у меня эти человеки вон догодя сидят. Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой.